Глава восьмая «Ну и зачем вы пригласили Оливию?» — хмуро спросил Элден, нервно постукивая пальцами по подлокотникам кресла. «Потому что мне кажется, что она может иметь отношение к этому делу», — ответил Артон. И обратился ко мне. «Не так ли, госпожа Ройс?» Я вздрогнула от неожиданности и отвлеклась от разглядывания комнаты, куда меня привел Фредерик. Судя по всему, это была гостиная для отдыха. Вдруг какой-нибудь придворный слишком устанет на балу. Ну или, если кто-нибудь захочет побеседовать со знакомым в приватной обстановке. Мягкий диван, пара кресел, столик с прохладительными напитками. Даже для нашей небольшой компании из четырех человек как-то тесновато. «Простите, я не понимаю, о чем вообще идет речь», — осторожно произнесла я, заметив, что Артон по-прежнему ждет от меня ответа. «О каком деле вы говорите?» Ректор рочерской магической академии перевел вопросительный взгляд на Фредерика, который недвижимой статуи застыл около дверей и словно прислушивался к тому, не собирается ли кто-нибудь нас неожиданно прервать. «Я ничего не говорил, госпожа Ройс», — сказал тот. «Слишком много народа было вокруг. А вы знаете, что случайно подслушанное слово может обернуться лавиной слухов, которые распространяются со скоростью лесного пожара? Хорошо?» кивнул Артен, соглашаясь со словами Фредерика. Посмотрел на меня и сухо сказал, «Оливия, мой сын исчез». Я почувствовала в сердце укол. Вот как? Что ж, этого следовало ожидать? Но менее тревожно от этого не становится. И я еще раз повторю мой вопрос. «Причем тут я или моя невеста?» — спросил Элдон, продолжая греть в ладони бокал вина, который пока, по всей видимости, ни разу не пригубил. «Господин Войс, вам не кажется, что вы способны сами справиться с этой небольшой проблемой, особенно если учесть ваши неоспоримые магические таланты?» «Не кажется», — процедил Артон. «Господин Аддероле, поверьте, вы последний человек в мире, к которому я бы обратился за помощью. И если я разговариваю с вами, то это означает лишь одно». Сделал паузу, после чего с приглушенной яростью рявкнул. «Я в настоящем отчаянии!» итак у него это получилось искренне, что я невольно прониклась сочувствием к Артену. Надо же, никогда бы не подумала, что он способен на такие чувства. Я всегда думала, что Артен Войс весьма холодный и сдержанный человек. Но сейчас я не сомневалась, что он действительно очень и очень переживает из-за сына. Судя по всему, проняло и Элдена. Он медленно поставил свой бокал на столик, стоявший между креслами. Выпрямился... и удивленно всплеснул руками. «Ну, право слово, господин Войс, я не понимаю!» — проговорил с легкой ноткой беспокойности. «Мы все прекрасно знаем, какой силой обладает Дэниэль. Возможно, он просто решил отдохнуть вдали от всех, не поставив никого в известность, потому и исчез так неожиданно. Почему вы вообще решили, что ему грозит какая-то опасность? Потому что я это чувствую». Артен до побелевших костяшек сжал кулаки. — Господин Адерли, вы пока не отец, но поверьте, когда обзаведетесь своими детьми, вы всегда будете в курсе, если они попадут в беду. — Это... это словно острая игла, вонзенная в сердце, болит невыносимо. Никогда прежде я не испытывал такого. Но я точно знаю, что с Дэниэлем что-то случилось, что-то очень и очень нехорошее. — Ну, предположим, — скептически произнес Элден, всем своим видом показывая, что не поверил до конца словам Артена. «Однако, при чем тут мы?» «Да, не буду скрывать, я не испытываю к вашему сыну дружеских чувств, но и вредить ему я бы не стал». «Про Оливию говорить нечего, она...» «Я говорила с Даниэлем вчера», — прервала я речь Элдена. «Тот так и замер с открытым ртом, потом очень медленно закрыл его и посмотрел на меня. И было в его взгляде нечто такое, что бросило меня в дрожь. Естественно, я не встречалась с ним лично, Торопливо добавила я, оправдываясь. Он связался со мной через амулет. Если бы я знала, что это Дэниэль, то вообще не стала бы замыкать заклинание. Глаза Элдена немного потеплели, и я украдкой перевела дыхание. Ох, как будто дракону на хвост наступила Что он вам сказал? Артон подался вперед в жадном нетерпении. Чтобы я не ходила на бал, потому что это очень опасно для меня. Честно ответила я. подумал немного и добавила. Он выглядел как-то странно. Пыльный и грязный камзол, царапины на лице. Как будто подрался с кем-то. Что-нибудь еще? Я замялась, вспомнив про второй странный разговор, последовавший сразу после беседы с Даниэлем. «Оливия!» — угрожающе прошептал Артен. Грубо приказал. «Выкладывай все, что знаешь, немедленно!» «Господин Войс, остыньте!» — холодно посоветовал ему Элден. «Я понимаю, что вы переживаете за сына, но не забывайтесь!» артон нехорошо прищурился. Элден, в свою очередь, как-то мигом подобрался, и воздух в комнате ощутимо сгустился от напряжения. Я поторопилась положить руку на каменное плечо Элдена, пытаясь хоть немного разрядить обстановку. Тот, не глядя, перехватил ее, ласково чмокнул в раскрытую ладонь и ободряюще кивнул мне. После этого амулет снова засветился. Медленно произнесла я, тщательно подбирая слова. «Я думала, что это Дэниэль хочет еще что-то добавить, но...» Замолчала, словно воочию, увидев тьму, которая клубилась по ту сторону связующих чар. «Я никого не увидела», — добавила после крохотной заминки. «Было просто темно. Темно и очень страшно. Мне казалось, что кто-то наблюдает за мной из портала. А потом кто-то сказал, что ждет меня в гости. И тогда времени у меня будет с избытком». В комнате было тепло, даже жарко, но от воспоминаний по моей коже пробежали ледяные мурашки, а крошечные волоски на теле встали дыбом от воспоминаний о пережитом страхе. «Кто сказал?» — сух, — спросил Артон. «Мужчина? Женщина?» Это был шепот. Я виновато улыбнулась. «Такой неприятный, свистящий, поэтому не могу сказать точно». «Это все?» Артон встал с грохотом, отодвинув кресло. выпрямился во весь свой немаленький рост, вглядываясь в меня. Нет, было еще кое-что странное. Я облизнула, пересохшее от волнения губы. Я очень испугалась и попыталась разорвать чары. Точнее, я их разорвала. Абсолютно в этом уверена. Но портал почему-то не схлопнулся. Тогда я схватила амулет, и он... Он обжег меня. Однако следов не осталось. и в доказательство своих слов показала Артену свою руку. Тот внимательно на нее посмотрел, затем нахмурился, о чем-то глубоко задумавшись. «А разве такое возможно?» «Фредерик, о присутствии которого я успела позабыть, потому что за все время беседы он не проронил ни слова, сделал шаг вперед». Сказал с искренним недоумением. «Прошу меня извинить за невежество. Я, конечно, не маг». Однако с амулетами связи часто имеют дело по долгу службы. И всегда считал, что если чары разорваны, то прокол в пространстве тут же исчезает. Я тоже так всегда считала, пробормотала себе под нос. Хотя как раз я, маг, по губам Артона скользнула даже не улыбка, а лишь намек на нее. Видимо, его позабавило мое столь смелое утверждение. Но тут же он стал по-прежнему убийственно серьезным. «Почему ты сразу об этом не рассказала?» — спросил Элден. Крепко сжал мою руку. «Оливия, ты должна, обязана была со мной связаться!» «Я хотела, но...» — пробормотал я. «Но я побоялась тебя тревожить понапрасну». «Понапрасну?» Брови Элдена высоко взметнулись. «Оливия, тебе угрожали! Неужели ты думаешь, что я отмахнулся бы от такого? Да твоя безопасность для меня всегда на первом месте!» «Ну...» Я неопределенно пожала плечами. «Понимаешь...» Я подумала, что это чья-то дурная шутка. Того же Дэниэля, например, который настолько не хотел, чтобы я появилась на балу, что разыграл это представление с целью посильнее напугать меня. Это вполне в его стиле. Чушь, резко фыркнул Артем. Мой сын никогда бы так не поступил. Я язвительно усмехнулась. Ну да, ну да. Для любого родителя его ребенок по умолчанию самый умный, самый добрый, самый красивый и самый честный. Однако факты говорят сами за себя. Поступки или частенько выходят за рамки общепринятой морали. Вспомнить хотя бы, как он отправил меня в деревню по ложному распределению, когда я отказалась стать его любовницей. Иначе, как мелочной местью, это не назовешь. Элден, видимо, подумал о том же. Он многозначительно хмыкнул, и Артон досадливо поморщился, мигом растеряв свой боевой напор. Ладно, предположим... «Дэниэль и впрямь иногда бывает слишком...» э а... Артон замялся, пытаясь подобрать наиболее приемлемое определение поведению сына. «Мерзавцем он иногда бывает», — жестко завершил за него элден «Слишком невоздержанным в желаниях», — произнес Артон, укоризненно сверкнув глазами на Элдона. «Но я твердо уверен, что Дэниэль не стал бы пугать Оливию. Я имел с ним серьезный разговор, очень серьезный. И Дэниэлю пришлось согласиться, что история с Оливией для него завершена раз и навсегда. Подумал немного и словно нехотя добавил. Я вообще удивлен, что он связался с нею. Дэниэл дал мне слово чести, что больше никогда и ни за что не будет общаться с Оливией. Видимо, случилось нечто из ряда вон выходящее. Медленно протянул элден То, что заставило его нарушить клятву. Я вспомнила взъерошенного. какого-то помятого Дэниеля, искреннюю тревогу, звучавшую в его голосе. «Но почему он связался с Оливией?» Артон растерянно всплеснул руками. «Если он попал в беду, логичнее было бы попросить помощи у меня, не нелепица какая-то». «Возможно, в тот момент ему опасность не грозила», — негромко проговорил Фредерик. «Ну, или он так считал, поэтому он поторопился предупредить госпожу Ройс. А потом произошло еще что-то». «Что-то, касающееся уже непосредственно его!» После этих слов в комнате воцарилась тишина. Артон медленно опустился в свое кресло, сгорбился, прижав пальцы к вискам, как будто страдал от головной боли. Фредерик, неслышно ступая, отошел к окну. Тронул занавеску, вглядываясь в быстро темнеющий лиловый вечерний сумрак на улице. Элдон легонько поглаживал меня по запястью, тоже пребывая во власти своих дум. «А как?» «Дэниэль пропал!» Кашленов... осмелилась прервать я затянувшееся молчание. «Когда это произошло?» «Примерно неделю назад я видел его последний раз», глухо произнес Артон, продолжая массировать веки. «Он готовился к балу. Выглядел вполне довольным и счастливым. Я поинтересовался у него, все ли благополучно, и...» Артон кинул на меня быстрый взгляд сквозь полуопущенные ресницы и настойчиво порекомендовал ему вести себя подобающим образом. На что Даниэль заверил, что все будет в полном порядке. По его словам, он целиком и полностью осознал ошибки прошлого. Поэтому никаких неприятностей с его стороны ожидать не следует. «Я тоже видел его неделю назад», неожиданно, — неожиданно сказал Фредерик. Отвлекся, наконец-то, от созерцания происходящего за окном и повернулся к нам. Встретил около королевской библиотеки. Как ни странно, но мы нормально побеседовали. Дэниэль не язвил и не грубил, что, в общем-то, показалось мне весьма удивительным. Он даже сказал, что приносит мне свои извинения за тот досадный случай в прошлом. Я вспомнил намеки фредерика о причинах его неприязни к Дэниэлю. Насколько я понимаю, мой бывший куратор соблазнил не абы кого, а его невесту. А такие вещи нельзя забыть или простить. И что ты ему ответил?» С легкой ноткой удивления поинтересовался Артон, видимо, подумав о том же. «Я ответил прописной истиной». Фредерик едва заметно усмехнулся. «Кто старое помянет, тому глаз вон, но тому, кто забудет, оба прочь». И добавил, что лучшими друзьями нам точно не быть. «А потом Дэниэль просто исчез?» – спросил элден «И вы не подняли тревогу?» Дэниэль прежде частенько переставал выходить на связь. Артон как-то виновато пожал плечами. «Никаких срочных дел у нас не было. В подготовке к приему терстенской делегации он не участвовал. Между прочим, по вашей инициативе и настойчивой просьбе». Я подумал, что он вполне мог увлечься какой-нибудь особой. Ну, знаете, как говорят, «клин клином вышибают». Но на душе у меня все равно было как-то неспокойно. Я пару раз пытался с ним связаться, как понимаете, безуспешно. Поэтому вчера поехал к нему домой. «И что?» — вопросительно протянул Элден, когда Артон надолго замолчал. — И ничего, — раздраженно ответил тот. В доме был полный порядок. Собственно, это неудивительно, учитывая, сколько слуг держит Дэниэль. Дворецкий сказал, что последний раз видел моего сына примерно тогда же, когда и я встречался с ним. И Дэниэл тогда вел себя совершенно обычно. По его словам, перед своим исчезновением Дэниэл отправился на встречу с кем-то. Предупредил, что может задержаться, так как частые продолжительные отлучки были в его характере. Никто из слуг не тревожился. Естественно, я тщательно проверил все комнаты его дома. В кабинете все было на своих местах. В гардеробной и спальне не следа поспешных сборов. Никаких порванных бумаг, никаких загадочных записок или писем. В общем, Дэниэль словно растворился. «А поисковые чары?» — спросил Элден. «Неужели вы не прибегли к их помощи?» «Вот как раз вчера и прибегнул», – нехотя ответил Артон. «Благо в доме Дэниэля достаточно его личных вещей. Но и тут меня ожидало разочарование. Ничего, ни малейшего проблеска. Чары рвались, едва только я нападал на след сына». Тяжело вздохнул и чуть слышно добавил. «Одно радует. Дэниэль определенно жив. Иначе я бы просто не сумел увидеть этот самый след». «Чары мог заблокировать и сам Дэниэль», — внезапно подал голос Фредерик. артон проигнорировал его замечание Потянулся к столику с напитками, выхватил из стройного ряда бутылок одну и сделал несколько глубоких глотков, не утруждая себя поисками бокала. При этом я заметила, как отчетливо дрожат его руки. Да, очевидно, что артон очень переживает. Впрочем, оно и понятно. Любой на его месте с ума сходил бы от волнения и тревоги за своего непутевого отпрыска. Как любит говорить моя матушка, я всегда буду для нее маленькой, любимой девочкой. Даже когда сама обзаведусь детьми и внуками. В общем, еще вчера Дэниэль был жив и здоров, резюмировал Фредерик. Кроме того, мог бы беспрепятственно использовать амулет связи, раз уж госпожа Рой с ним побеседовала. Все это, конечно, странно. Но я все-таки считаю, что особых причин для тревоги пока нет. Как это нет? А загадочное послание, которое я получила сразу после разговора с ним, его надо найти. — глухо проговорил Артон. — Если все это его шуточки, то Мал ему точно не покажется. Но я должен, обязан убедиться, что с ним все в порядке. И немедленно! — Я понимаю, — медленно проговорил Элбен. В последний раз сжал мою руку и осторожно опустил ее, после чего встал. Сух полюбопытствовал, глядя на Артона. — Что насчет пробоя блокировки? Артон сделал еще один глоток вина. Несколько кроваво-красных капель упали на белоснежный воротник его шелковой рубашки, выглядывающие из-под темного камзола, но он, по-видимому, этого не заметил. «Я пробовал это», — сказал он, — «утром вместе с Раулем, но...» «Надеюсь, вы не будете спорить с тем, что по силе я намного превосхожу его величество», — Элден язвительно усмехнулся. «Полагаю, если мы объединим силы, то сумеем пробиться через блокировку». Артон аккуратно поставил бутылку обратно на стол. Посмотрел на Элдона снизу вверх. «И вы готовы помочь мне?» «Я уже сказал, что не испытываю к вашему сыну дружеских чувств». Элдон пожал плечами. «Но кто-то угрожал Оливии. Не исключено, что исчезновение вашего сына каким-то образом связано с этим. Я хочу разобраться в том, что происходит. Поэтому да, господин Войс, я готов помочь вам. А я считаю, что все это глупо». Фредерик подошел ближе и упрямо мотнул головой. «Я понимаю ваше беспокойство, господин Войс. Однако позвольте напомнить, что Дэниэль не маленький ребенок. И исчезать без предупреждения для него не впервой. Что если это он заблокировал поисковые чары? В таком случае после пробоя ему придется очень несладко. Поверь». Фредерик, если все это какая-то дурная шутка, то боль, которую испытывает Дэниэль при пробое, покажется ему невинным детским развлечением по сравнению с тем наказанием, которое ждет его от меня. Процедил Артен таким тоном, что мне невольно стало страшно. Фредерик скорчил такую мину, что было ясно, его слова ректора Рочерской магической академии не убедили. Но продолжать спор не стал. Лишь бросил мрачный взгляд и скрестил на груди руки. «Вы захватили с собой какие-нибудь личные вещи Дэниэля?» — спросил Элден. «Да, конечно». Артен похлопал себя по карманам, затем выудил из одного серебряную цепочку с кулоном. «Это портрет матери Дэниэля». Ноготь мужчины легонько щелкнул по медальону. Он никогда с ним не расставался. Всегда держал при себе. Собственно, когда я увидел цепочку на его столе, то понял. Дело и впрямь неладное. Я с любопытством вытянул шею. «Интересно». А я этот кулон прежде на Дене или ни разу не видела. Скорее всего, он носил его в кармане. Хорошо. Элден протянул руку. И Арден, слегка помедлив, осторожно вложил медальон в его раскрытую ладонь. Думаю, начать лучше вам, предложил Элден. Все-таки он ваш сын. Зов крови облегчит нашу задачу. А я присоединюсь. После чего аккуратно положил медальон на столик, сдвинув в сторону бутылки и освободив достаточно места. Артен кивнул. Глубоко вздохнул и задержал дыхание, сосредотачиваясь. Затем простер над кулоном ладонь, с которой полился прохладный свет. Заклятие облаком клубилось над цепочкой, постепенно набирая интенсивность и яркость. Но продолжал висеть неподвижно, не торопясь превратиться в портал в пространстве. Да, Артен прав. Такое чувство, будто чары кто-то блокирует. Если бы Дэниэль... был мертв, то заклятие не смогло бы даже сформироваться. Колючие синие искры просто гасли бы, едва успев сорваться с пальца фартона Цвет заклятия между тем менялся, темнее на глазах. Из прозрачного голубого оно стало багрово-фиолетовым, почти черным. А внутри то и дело с громким треском проскакивали темно-красные зловещие молнии. Я невольно попятилась, когда остро и резко запахло озоном. Ох, как бы сейчас это все не взорвалось! Но в этот момент рука Элдена легла поверх ладони Артена, и тотчас же молнии исчезли, а цвет чар посветлел, вновь став небесно-голубым. Мгновение другое, и посреди облака зародилась ослепительно-белая искра, поднялась выше и зависла на уровне глаз Артена. Поразительно, но он при этом не моргнул, даже не прищурился, хотя вне всякого сомнения смотреть на заклятие было очень больно. Лишь отблески света заиграли на его мокрых щеках. Видимо, унять слезы оказалось выше его сил. Почувствовав, что рискуя ослепнуть, я зажмурилась. Именно в эту секунду пробой состоялся. В комнате словно взорвалось маленькое рукотворное солнце. Даже с закрытыми глазами я увидела нестерпимо яркую вспышку света. Сразу после этого послышался взволнованный крик Артона. «Дэниэль!» Я распахнула глаза. Слепо заморгала. Сились хоть что-нибудь разобрать в том белоснежном мареве плотного сияния, которое заливало сейчас комнату. Оно затопило все окружающее меня пространство до такой степени, что казалось, будто я нахожусь не в комнате, а в бескрайней пустыне, выжженной безжалостным светилом. Но постепенно интенсивность чар спадала. Через плотную стену света выступили очертания мужской фигуры. «Демоны!» Я покраснела и отвела глаза, когда поняла, что вижу полностью обнаженного Дэниэля. «Нет, я и прежде видела его без одежды, но тогда рядом не было моего жениха. Как-то неловко получается». «Дэниэль», — уже тише повторил Артон, — «ты меня слышишь?» «Ай, да плевать я хотела на приличие». «До смерти любопытно, что происходит. Если быть честный Дэниэль уже не раз потрясал передо мной своими чреслами, так сказать, поэтому вряд ли я увижу там что-нибудь новое». И я вновь уставилась на разворачивающуюся перед моими глазами картину. Прямо посреди комнаты трепетал прокол в пространстве. Свечение портала медленно угасало. Я понимала, что как только энергия, вложенная Артоном в чары, иссякнет, моментально схлопнется и это своеобразное окно. А затем я осознала, что именно вижу перед собой. И все посторонние мысли тут же вылетели из моей головы. Дэниэль лежал на ровной каменной поверхности. Его мертвенно-бледную кожу крест-накрест перехлёстывали чёрные матовые верёвки. на веревке ли в этот момент дэниэль слабо пошевельнулся и сразу же одна из так называемых веревок ожила. блеснула чешуей туже врезаясь ему в кожу и я с замиранием сердца поняла что это змея фу какая гадость меня передернула от отвращения пожалуй нет в мире вещи страшнее и отвратительнее змей ну кроме пауков пожалуй хотя признаюсь как-то затрудняюсь определить какое из этих существ гажа артон беззвучно дернул кадыком. Сделал шаг к порталу до побелевших костяшек, сжав кулаки. И я прекрасно понимала, какие чувства сейчас оборевают ректора Рочерской академии. Это же его сын. Где-то далеко и в смертельной опасности. «Дэниэль!» Внезапно прозвучал сухой и твердый голос Элдена. «Где ты?» Дэниэль опять дернулся, затем открыл глаза. Его зрачки были настолько расширены, что от радужки не осталось и следа. Но самой ужасной во взгляде не было ничего. Ни узнавания, ни радости, ни страха, ни бессловесной мольбы о помощи. Дэниэль смотрел на нас так, как будто вообще не понимал, кто мы такие и чего от него хотим. Нет, даже страшнее. Как будто в нем не осталось ни капли разума и осознания себя человеком. Полная и безграничная пустота. О небо! Я так и не поняла, кому принадлежал этот испуганный шепот. Не исключено, что мне самой. А затем портал вдруг схлопнулся. Раз! И я потрясенно глазела на пустую, противоположную стену комнаты.